Правда, кроме Цупфнера. Для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарет. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым. Но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за мори. Она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился. А потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее. А уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи. И только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется. И тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм. До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда. Кинкель даже не понял, что он натворил. Он трепался с олимпийским благодушием куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока, наконец, даже прилад, духовный наставник этого кружка, Зомервильд, не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно до да неприличия, и та с облегчением вздохнула. Глава третья «Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире. Тепло, чисто». И когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира может быть все-таки больше, чем самообман. Я не поседа и оседлом никогда не стану. А Мария еще не поседливая меня, и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели. И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму. Она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной, молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, почти до сентиментальности, даже может впасть в дешевку. Свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь католическим кружком развития хорошего вкуса. Но, вероятно, Моника в торопях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногами. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сентимент. Тут они не дали бы мах. Во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «Мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моники, слишком терпкими и модными для нее. Забыл, как эта штука называется, кажется, тайга. Я прикурил сигарету Моники от Моникиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила. Телефон был включен, Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моники. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину, и посмотрел на ободранное колено.